После этого мятежа Грон стал полновластным властителем 14 долин. Четырнадцать княжеских родов были уничтожены под корень. Не осталось ни младенца, ни женщины. Грон не хотел, чтобы уцелели те, кого его враги могли бы потом подвигнуть на месть. — Нет, князь, ты не умрешь, — молвил Грон. Он посмотрел в горящие ненавистью глаза, в которых, однако, мелькнуло удивление — Ты останешься здесь, в долине. Останешься князем. Но со мной уйдут твои дети. — Нет! — с мукой воскликнул князь. — Брось! — сказал Грон. — Я не пожираю мясо младенцев. К тому же они уже не младенцы. Они проживут у меня год, пока ты придешь в себя. А потом вернутся к тебе. — Я не верю! — глухо произнес князь. — Разве ты не знаешь, что я никогда... Не нарушаю своего слова. Баргот опустил голову. — Почему? — Ты спрашиваешь, почему я уничтожил других, но оставил живых тебя? Баргот молчал. — По двум причинам. Во-первых, ты уже не опасен. Кто пойдет за тобой, зная, что все, кто был с тобой, мертвы, а ты выжил. Баргот застонал. грон стиснул зубы. — Что ж, Баргот, ты заслужил эту муку. «Но не это главное», — он пристально смотрел в искаженное лицо Баргота. «Просто, в отличие от всех остальных, я уверен, что ты тоже всего лишь орудие в руках тех, кто прислал этих фальшивых толкователей завет. А в отношении всех остальных у меня не было такой уверенности». Когда загремел тяжелый засов, братовер встрепенулся на куче тряпья Он потерял счет времени и уже не мог сказать, когда последний раз отворялась решетка в его камере. Свеча в коридоре напротив маленького окошка его камеры горела круглые сутки, а миску с бурдой ему просто время от времени просовывали в небольшое отверстие внизу двери, у самого пола. — Кто вы? — настороженно спросил он, щурясь от света факелов, который казался ему нестерпимо ярким. — Брата вер — торжественно произнес гость. — Тебя вызывает для допроса совет хранителей. — Наконец-то! — прошептал узник, а вслух произнес. — Какой сейчас год, брат! Но гость уже вышел из камеры, а внутрь вошли двое дюжих служителей с тазом и кувшином воды. Ловко содрав с брата Эвера Лохмотья, они намылили его с ног до головы, и один из них начал брить ему подбородок, щеки и верхнюю губу. Через час свежевымытый брат Эвер робко стоял у огромных двустворчатых дверей. Наконец двери раскрылись, и брат Эвер шагнул вперед. Внутри небольшого покоя на вырубленных из камня тронах сидело шесть фигур в причудливых масках. Трон хранителя-творца пустовал. Брат Эвер торопливо вышел на середину, в круг правды и упал на колени. Некоторое время стояла тишина, потом поднялся хранитель закона. — Знаешь ли ты, брат Эвер, что обвиняешься в небрежении долгом? — Да, господин. — Согласен ли ты с этим обвинением? — Нет, господин. — Как? Ты, упустивший измененного, позволивший ему распространять в мире грязные знания и впервые за три эпохи, поставивший мир на грань падения, отрицаешь свою вину? — О нет, господин! — вскричал брат Эвер. — Я не отрицаю свою вину. Я виноват. Виноват в скудоумии, ленности, страхе, и нет мне прощения. Но небрежение долгом... — Нет, господин, в этом я не виноват. И отчился исполнить свой долг изо всех сил своих. — Но разве все, что ты перечислил, и не есть небрежение долгом. Тут поднялся хранитель порядка. Нет, мудрейший, разве виновата рыба, что не летает, а птица, что не ползает? Брат Эвер делал все в меру своих способностей и не преуспел, за что он, конечно же, заслуживает наказание. Но сие не есть небрежение долгом. Третьим поднялся хранитель власти. — Иди, брат Эвер, и ожидай. Когда брат Эвер вышел, хранитель власти содрал маску с лица и выругался. — И это все, что у нас осталось? Хранитель порядка пожал плечами. — В общем, нет, но это лучший. В конце концов, он работает с ним с самого начала, и единственный, кто выжил, войдя с ним в контакт. К тому же он не особо ценен, а мы уже потеряли многих поистине ценных людей, и еще... Его анализ оказался наиболее достоверным. — А как в Атланторе? — хранитель закона вздохнул. — Боюсь, туда пока лучше не соваться. Мы потеряли всех. Их было слишком много. Я не знаю, когда теперь мы сможем хотя бы частично восстановить сеть. — А князь Баргот? Хранитель законов пренебрежительно фыркнул. — Этот тупица не смог разыграть ни одного козыря. Хранитель порядка осуждающе покачал головой. — Не будь столь суров к нему. В конце концов, наши козыри он бьет с не меньшим успехом. А Баргот был всего лишь марионеткой, не ведущей, что его дергают за ниточки. Хранитель власти удивленно настороженно посмотрел на собеседников. — По-моему, вы сказали, что в Атланторе у нас ничего нет. Откуда же ваши сведения о борготе Хранитель закона опять тяжело вздохнул. — Теперь уже нет. Хранитель власти задумался, потом сердито сказал. — Ладно, деваться некуда. Он натянул маску. — Зови.